В помещении станции был обычный порядок. В станционном журнале, куда заносились все существенные факты, не было ничего, что могло бы пролить луч света на происшедшие. Пиркс изучил журнал страницу за страницей. Записи были лаконичны. В таком-то часу произведены астрономические измерения, экспонировано столько-то пластинок, в такой-то обстановке проведены следующие наблюдения. Среди этих стереотипных заметок ни одна не имела хотя бы косвенной связи с тем, что произошло в последнюю для Сэвиджа и Шалье лунную ночь. Все свидетельствовало о том, что смерть захватила работников станции врасплох. Нашли открытую книгу, на полях которой Шалье делал пометки. Она лежала под включенной лампой, прижатая другой книгой, чтобы страницы не закрывались. Рядом была трубка, она упала на бок, и выпавший уголек слегка опалил пластиковое покрытие стола. К тому же Сэвидж готовил тогда ужин,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 О том, что таково было, по-видимому, намерение Шалье, свидетельствовало место, где нашли его труп. Он, как и Сэвидж, знал, что забираться на площадку под солнечными воротами, где дорога неожиданно обрывается, — сумасшествие. Пологий спуск становился здесь все круче, будто приглашая спуститься вниз, но через несколько десятков шагов уже зияла пропасть, образованная обвалом. Новая дорога огибала это место, а потом шла вдоль линии алюминиевых вех. Это знал каждый, кто хоть раз побывал на станции. И вдруг один из постоянных сотрудников пошел именно туда. Начал спускаться по плитам, ведущим к пропасти. С какой целью? Чтобы совершить самоубийство? Но разве бывает так, чтобы самоубийца оторвался от увлекательного чтения, оставив раскрытую книгу, отложил дымящуюся трубку и пошел навстречу смерти? А Сэвидж? При каких обстоятельствах треснуло стекло в его шлеме?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 Как требовали условия исследований. Итак, Шальев встал, отложил книгу и трубку, взял пачку новых пластинок, надел скафандр, вышел через слезовую камеру, направился к колодцу, спустился по ступенькам, в в стену, сменил пластинки и, взяв экспонированные, отправился назад. На обратном пути он заблудился. Кислородный аппарат у него не был испорчен, значит, разум его помутился не от аноксии, кислородного голодания. Так, по крайней мере, предположили после осмотра разбитого скафандра. Члены комиссии пришли к убеждению, что сознание Шалье внезапно помрачилось, иначе бы он не сбился с дороги, слишком хорошо он ее знал. Может, он неожиданно заболел, упал в обморок, может, у него закружилась голова, и он потерял ориентировку. Во всяком случае, он шел, думая, что возвращается на станцию, а на самом деле двигался прямо к пропасти, которая поджидала его в каких-нибудь ста метрах.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 Ещё и потому, что и Сэвидж, и Шалье прекрасно понимали бессмысленность такой попытки в период самых сильных радиопомех перед рассветом. Когда связаться с Шалье не удалось, его уже не было в живых, севич надел скафандр и выбежал в темноту искать товарища. Возможно, севич был так взволнован молчанием Шалье, его необъяснимым внезапным исчезновением, что сбился с пути, но, скорее, он, пытаясь систематически прочесать окрестности станции, напрасно и чрезмерно рисковал. Однако ясно, во время головоломных поисков Сэвидж упал и разбил стекло шлема. У него хватило сил, зажав ладонью трещину, добежать до станции и взобраться ко входному люку, но прежде чем он задраил люк и впустил в камеру воздух, остаток кислорода улетучился из скафандра. Севич на последней ступеньке лесенки упал в обморок и через несколько секунд умер. Такое истолкование трагедии не убедило Пиркса. Он тщательно ознакомился с характеристиками обоих канадцев. Особое внимание уделил Шалье, ибо тот, по-видимому, оказался невольным виновником гибели и своей, и своего товарища. Шалье было 35 лет. Он, известный астрофизик и опытный альпинист, отличался отменным здоровьем, никогда не болел, никогда не испытывал головокружений. До этого он работал на земном полушарии Луны, где стал одним из основателей клуба акробатической гимнастики, необычного спорта, лучшие приверженцы которого могли с одного прыжка сделать 10 сальто подряд и уверенно опуститься на полусогнутые ноги или выдержать на своих плечах пирамиду из 25 спортсменов. Неужели такой человек без всякой причины вдруг ослабеет или потеряет ориентировку и не сумеет пройти по отлогому склону последние 100 шагов до станции? а свернет под прямым углом в ложном направлении, да еще перелезет в темноте через груду глыб громоздящихся позади станции именно в этом месте. И была еще одна деталь, которая, по мнению Пиркса, и не только Пиркса, прямо противоречила версии, записанной в официальном протоколе. На станции сохранялся порядок. Но одну вещь нашли не на месте – пачку фотопластинок на кухонном столе. Похоже было, что Шалье действительно вышел сменить пластинки. Что он сменил их. Что вовсе не пошел прямо к пропасти, не карабкался через каменный вал, а приспокойно вернулся на станцию. Об этом свидетельствовали пластинки. Шалье положил их на кухонный стол. Почему именно туда? И где был в это время Севидж? Комиссия решила, что экспонированные пластинки, обнаруженные в кухне, принадлежат предыдущей утренней партии и что один из ученых случайно положил их на стол. Однако возле трупа шалье не нашли никаких пластинок. Комиссия решила, что пачка пластинок могла выпасть из кармана скафандра или из рук шалье при падении в пропасть и исчезнуть в одной из бесчисленных щелей среди каменной осыпи. Пирксу казалось, что тут явно подгоняют факты под заранее принятую гипотезу.